Глава 14 Да, за полчаса ретранслятор починили, все работает. В этот раз Костя описывал Петру Алексеевичу ситуацию, а тот вводил в курс дела майора. Там, кстати, еще и анализ бомбы пришел. Обычный самопал, каких-то рынки полно. Причем повезло, часть боеприпаса не сдетонировала, иначе повреждения были бы намного серьезнее. «Надеюсь, этого урода повесят», — зло процедил Костя. «Да уж». «Ладно, что там по прибывшему усилению?» «Да нормальные ребята. Есть, конечно, достаточно неопытный молодняк, но и ветераны тоже весь день сегодня с ними». «Самина вызывает Константина, срочно! Самина вызывает Константина!» «Чей это голос?» — удивленно спросил глава управления. «Не знаю». Майор схватил с пояса рацию. «На связи». «Это Васильевич, то есть Михаил Васильевич, бывший староста Савина. Ты меня слышишь?» — протараторил взволнованный голос. «Слышу, что случилось?» «Беда. Террористы с гранатометами с той стороны верхних бугров хотят ретранслятор взорвать». Откуда информация рявкнул подскочивший Петр Алексеевич. «А Дмитрия Николаевича от Акулова, они с ребятами там сейчас. Встретили Козлов случайно. Готовятся к бою». «Понял. Выезжаем». «Да, стой. Дмитрий Николаевич сказал, что он слышал, как они говорили о том, что в двенадцать, то есть в полночь, не только у нас будут атаки на ретрансляторы. Костя, ты меня слышишь?» «Повтори. В полночь сегодня будут атаковать и другие ретрансляторы. Предупредите. Может, еще успеют помешать. У них гранатометы. Информация точная. Барон сказал, Савина отдаст, если не подтвердится. Твою мать!» Петр Алексеевич рухнул в кресло и схватил телефонную трубку. — Костя, звони военным идуй в Савина. — Есть, Васильич, мы едем. — Только не раньше двенадцати-двадцати. — Костя, спугнете? Время есть, время есть, — мысленно успокаивал я себя. А сам старался дышать через сделанную из ветки трубку. Жутко неудобно, особенно с учетом того, что нельзя случайно отцепиться и под тяжестью снаряжения утонуть. Но самое хреновое, что, концентрируясь на этих процессах, я не всегда успевал поставить блок от ледяной воды. И в эти моменты становилось очень холодно. Вероятно, можно было придумать планы получше, но уж что получилось. Если бы я был уверен, что интенсивный дождь продолжится до полуночи, мы бы спокойно устроили засаду на стороне верхних бугров. Но что, если он прекратится? Тогда ублюдки спокойно расстреляют ретранслятор издали. Дополнительно усложняло ситуацию то, что они за нами следят, и мы не можем просто взять и спрятаться. Все это и заставило меня импровизировать и, как следствие, сейчас прицепившись к лодке, плыть под ледяной водой. То есть сначала меня перевезли на нашу сторону, а потом я спрятался и вот возвращаюсь. Сука, сколько там еще до берега? Пу-пу-пу. Надеюсь, Костя поверил Васильичу. И началась какая-то движуха. Все-таки ретрансляторы — вещь нужная. Они и кристаллы помогают контролировать, и связь дают пограничным областям. Понятно, что со временем их восстановят, но тут вопрос именно одновременного слома. Очень вряд ли куча готовых ретрансляторов и свободных установщиков именно сейчас на готове ждут. То есть это надолго сделает империю слепой, глухой и уязвимой. Интересно, кому это понадобилось? Тем родом, что сбили дирижабль? «А один ли они сбили?» От ответа на этот мой вопрос Костя уклонился. «Так же, как и от того, как к нам незаметно пробрался большой метатель. А не звенья ли это одной цепи?» Моей головы что-то коснулось, и от неожиданности я едва не выпрыгнул наружу. «А, блин, сам же этот знак придумал. Это значит, что по логе берег, где остановится лодка, уже близко, а мне пора цепляться и плыть к тому месту, где он нависает над водой» и где меня не будет видно из леса. Хорошо, я сделал несколько вдохов, вытащил, наконец, изо рта дурацкую палочку-трубочку и еще глубже нырнул под водом. Ух, бодрит! Как рыбы живут в такой холодной воде? Они же магии не знают. Облегчая тяжесть снаряжения заклинаниями, я оплыл по диагонали к берегу, пока не зацепил руками глинистое дно. Осторожно высунул лицо и убедился, что проплыл даже с запасом, и в нескольких метрах от меня возвышается полуметровый обрывчик, а мои ребята в двадцати метрах что-то грузят. Замечательно. Осталось просто наблюдать и ждать. Благо, хоть теперь я могу нормально кастовать магию, и холодная вода не причиняет особого дискомфорта. Жучок снова улетел и быстро подтвердил, что гады продолжают за нами следить. К сожалению, теперь они говорили редко и не по делу, но на всякий случай наблюдателей я, конечно, оставил до полуночи оставалось час двадцать через пятнадцать минут рядом со мной вынырнул свят а еще через двадцати влад собственно именно этой группой нам и придется вступить в бой если враг решит бить с этой стороны по счастью дождь и не думал ослабевать так что пока ситуация вырисовывалась в позитивном ключе сорок пять минут прошептал главный гвардеец приближаясь к нам четкое место для совещания — оскалил зубы Свят. — Да уж, как три лягушки стоим совсем рядом с берегом, и из воды торчат только головы и плечи. Тем временем наши последние ребята погрузили добычу и амуницию в лодки и под громыхание грома отчалили в сторону противоположного берега. — Эх, совсем одни! — снова зашептал Свят, и из-под воды появилась ладонь с флягой. — Будет кто? — А что там? — спросил Влад. — Угадай с трех раз. Тогда не буду. А я вот угадал. Я протянул руку и сделал два глотка. Действительно угадал. Вскоре наши достигли противоположного берега и быстро погрузили манатки в машины. Двигатели взревели, фары осветили темноту, и они выдвинулись в Савино. Не все, конечно. Ударный отряд остался за оградой в верхних буграх, а позиции в лесу заняли снайперы. К встрече гостей все было готово. Диверсанты выждали немного, после чего выслали разведку и только потом вышли на опушку леса. — Ну как? Попадешь отсюда? — с усмешкой спросил один из них. — Ладно, ладно, — ответил второй. — Надуваем лодки. — Подготовились гады, — пробурчал Свят, тоже наблюдавший за врагами. — Что там? — тревожно прошептал Лад, явно отстающий от Рыжего в изучении магии иллюзий. — Лодки надувают. — Хорошо. Диверсанты справились быстро и вскоре подошли к берегу. Мы же прижались к нему так близко, как могли. — Вроде чисто, — доложил один из террористов, разглядывающий нашу сторону в бинокль. — Видно, правда, херово. — Это они хорошо придумали, что деревню решили отсюда увезти, — хихикнул другой. — Хорош трендеть. поплыли. Одна за другой лодки опустились на воду, и наступил момент «Х». — Да, было бы правильнее напасть на них тогда, когда они окажутся на середине реки. С большой долей вероятности под нашим огнем и магией они все потонут. Но мы решили попробовать захватить языка, да и в конце концов трофеи тоже лишними не будут. С глубины мы их хрен достанем. — Приготовились, — шепнул я. — Всегда готов, — отозвался Свят. — И я, — подтвердил Влад. Лодки отчалили от берега, и когда последняя из них отплыла на пять метров, я скомандовал «Мочи!» и взорвал жучка в голове самого сильного из магов врага. Он молча упал на надувной борт, и к нему тут же наклонился удивленный сосед. — Петя, что сто... «Тревога — Тревога! Огненный шар сорвался с рук Влада и врезался в спину ближайшего бойца. «Есть — Есть! — крикнул Свят, и еще один из гадов, получив инсульт, клюнул носом. Больше рыжий выпендриваться не стал, и, так же, как и Влад, принялся кидаться мощными огненными заклинаниями. В ту же секунду на той стороне заговорили калаши, и фонтанчики от пуль окружили лодки. «Засада, уходим!» — крикнул самый догадливый, и тут же упал в реку с в груди от выпущенной снайпером пули. Один из противников скинул руку, и вода вокруг нас стала замерзать. Влад тут же подогрел ее, и в следующую секунду огненный шар свято угодил в живот неудачливому колдуну. Больше попыток сопротивления не было. И, попрыгав в воду, выжившие враги поплыли к берегу. Святый Влад синхронно подпрыгнули и ловко выбрались на сушу. Я же поднял руку и провернул только что подсмотренный у противника фокус. Благо энергии нужной стихии вокруг было просто завались. Вода вокруг торчащих голов покрылась коркой льда... И, разбивая его, они сильно замедлились. «Дима, руку!» Свят нагнулся и одним мощным рывком вытащил меня на берег. Влад уже обогнал нас и несся на перерез с подгребающим к берегу людям. Я же сорвал с пояса водонепроницаемый пакет и быстро снял его с рации. «Автоматчики, прекратить огонь! Все сюда! Снайперы, стрелять по ногам!» Грохот пальбы тут же утих, а мы подбежали к воде, откуда как раз вырезали первые террористы. «Стоять!» — Влада окутала пламя, и он рванул вперед. Настигнутый им противник приказа не выполнил, но тут его сложно винить, Гвардеец отрубил ему ногу. Другой гад вскинул засиявшую белую руку, но получил от меня сосулькой в живот и упал в воду. Свят вырубил двух последних, но с одним не рассчитал, он развалился напополам и утонул. На этом, собственно, бой закончился». Все четыре лодки, а также тела с амуницией пошли ко дну, а у нас в руках остались трое раненых бойцов. Мы подготовились, и сейчас тонкие веревки и растопырки для пальцев. В умелых руках моих помощников плотно пеленали гадов. «Готово, Ваш благородие!» — довольно оскалился Свят и пнул одного из гадов ногой в живот. «Полегче. У него и так ноги нет. Помрет еще. А у нас еще два есть. Тоже верно?» — А что это за хрень у них на шеях? — Влад наклонился к ближайшему пленнику. — Ошейники какие-то, — прокомментировал я. — И какое-то утолщение на них сбоку, может, тюремное? — Нет, — Влад покачал головой. — Я видел заключенных, у них просто железяка, а тут кожа. — Это бомбы, мудилы! — прохрипел вдруг один из пленников и сплюнул темный сгусток на землю. — И хер вы от нас что-то узнаете? — Бомбы? Я непроизвольно отошел от ближайшего ублюдка и запустил жучка в ошейник того мудака, что сейчас нам дерзил. Вообще, моей целью было попробовать посмотреть, что внутри, но, видимо, защитный механизм уловил всплеск, проникшей внутрь магии, поэтому тут же раздался бам! Вернее, бам! Вот сука! Свят вытер с лица заляпавшую его кровь. Реальная бомба! — Причем заряд недостаточно мощный, чтобы навредить окружающим, — добавил Влад. — Направленный взрыв идет точно в сторону шеи. — По идее, его можно заблокировать, — предположил я, рассматривая то, что осталось от шеи и головы противника. — Например, заморозить. — Или зашить шею и голову тонким слоем камня. — Черт! — окончательно осознав происходящее, я снова схватил рацию. — Барон вызывает дом! — Василий слушает. — Записывай. — Уже! — Свежие кости, срочно! У террористов ошейники со взрывчаткой, не очень мощные, но достаточные, чтобы их убить. Ошейники реагируют на неизвестный сигнал. Может быть, есть таймер, и там точно стоит детонация на магию. Можно попробовать заморозить или еще как-то заблокировать». Повторите последнее. «Можно попробовать заморозить ошейники или еще как-то заблокировать взрыв. Только нужно делать быстро, так как они при использовании магии взрываются». — Понял вас. Я повесил рацию на пояс и посмотрел на двух пленников. Один лежал без сознания. Второй со страхом смотрел на меня. Парню едва исполнилось двадцать. — Хочешь жить? — спросил его я. — Да! — тут же крикнул он. — Если я сниму эту штуку, ответишь на мои вопросы? — Да! — Да это сопляк совсем, — подходя к парню, сплюнул на землю свят. — «Дим, спасай другого, этот небось и не знает ничего». «Я знаю! Я много знаю!» «Свят, погоди!» Я сел на корточке рядом с пленником и включил поддерживаемый магией контроля режим участливой бабушки. Как эта хрень взрывается? «Если попробовать снять. Если она не слышит голос командира отряда в течение десяти часов. Или если идет сигнал». Но это надо быть не дальше двадцати километров от базы, и не должно быть очень большого фона диких кристаллов. А сейчас сколько километров до базы? Сорок. Сдается мне, он уже все рассказал. Снова начал играть плохого полицейского свят. «Думаешь, все-таки другого надо?» Я повернул к нему голову. «Нет, это Серый. Он правая рука командира группы. Он ничего не расскажет. Помогите мне. Я недолго с ними, но я много видел». — Что скажешь? — спросил я у Рыжего. — Да я не знаю, пожалуй, он. Молодой совсем, в принципе, можно спасти. — Но только если он сразу все не выдаст, прямо тут его и пришить, — добавил подошедший Влад. — Устраивают такие расклады? Я снова посмотрел в занимающие поллица глаза пленника. — Да, снимите эту дрянь, и я все расскажу. — Ну что ж, попробуем. Я перевел взгляд на приближающиеся лодки, а потом на Влада. Следите за вторым и начинайте нырять, надо хоть что-то из их амуниции выловить. Есть. Гвардейц отошел, а я уже гораздо внимательнее посмотрел на ошейник дрожащего парня. Да, штука явно непростая, и вот вообще никакой уверенности, что с помощью льда и камня я смогу ее снять. Не мой профиль. Пожалуй, попробую кое-что другое. Закрой глаза, не дергайся и молись. Я подмигнул связанному пленнику и потянул пальцы к его шее.